Глава 1 «Смотрите, он присыпается! Дайте ему воды, он, наверное, хочет пить!» Незнакомые голоса выдернули меня из тягостного забытия. Я открыл глаза, закатные лучи солнца пробивались сквозь листья неизвестных мне растений, покрывающих хижину, в которой я лежал на охапке увядшей травы, постеленной на деревянный помост. Вокруг меня много незнакомых, с удивлением и любопытством смотрящих на меня людей. «Не толпитесь, дайте ему пройти». Безбородый мужчина в странной для моих глаз одежде поманил кого-то рукой. Толпа начала расступаться, а мужчина принялся осматривать мою голову, трогать лоб и щупать пульс на шее. «Эй, парень, как ты себя чувствуешь?» Безбородый был невысокого роста, на вид ему было лет сорок. Он суетливо растолкал медленно раступавшихся людей. И паренек лет пятнадцати подскочил ко мне, протягивая кружку с водой. Пить действительно очень хотелось. Сильно болела голова, бока и левая нога. Я попытался приподняться, но тело онемело и слушалось плохо. «Где я? Кто вы такие?» «Пить почему-то было трудно и неудобно. Мы нашли тебя на берегу». Не знаю, что с тобой приключилось, но ты лежишь здесь целый день. И боюсь представить, сколько ты пролежал до этого. Меня зовут Трован. Мы ловим здесь рыбу для нашего поселения. Так как ты себя чувствуешь? Ты болен чем-то? Нет. Но тело болит и нога. Это понятно. Ты ведь в синяках. Тебя избили? Нет. Я плохо помню, что случилось. Но меня точно никто не бил. Ладно, полежи пока. «Приходи в себя. Если хочешь есть, мы принесем вяленой рыбы». Я поблагодарил странное, но дружелюбное племя за работу, но есть еще не хотелось. Так что я немного полежал и попытался вспомнить, что же со мной произошло. Обрывочные воспоминания всплыли сразу, но связать их вместе я смог только к вечеру. Как раз в это время у рыбаков был ужин. Они позвали меня к общему костру, И очень кстати, потому что есть захотелось очень сильно. Неудивительно, что всем было очень интересно, кто я и как оказался в реке. Так что Троман снова начал задавать вопросы. «Ну что, вспомнил что-нибудь?» «Хотя бы имя свое». Рыбаки тихо загоготали. «Да, меня Джорджа зовут». «Уже хорошо. Ты, наверное, кочуешь?» «Странно, что ты один». «Нет, мое племя не кочует». Разве что на зиму мы в пещеры уходим. И далеко твое племя расположилось? Не знаю. Я совсем не понимаю, где нахожусь. Тут все такое незнакомое. Деревья, звуки, запахи. Словно я на другой земле. Не переживай. Найдем мы твое племя. Расскажи для начала, что с тобой приключилось. Что вспомнил? Вспомнил я пока немного. Но добрая компания и еда благоприятно повлияли на мою голову. Помню пещеру, я прятался от медведя, реку переплыл. То есть ты потерял сознание, когда спасался в реке от медведя? Нет, я переплыл реку и обосновался на ночлег на берегу. Нашел пещеру, а потом точно не помню, что произошло. Постарайся забраться в воспоминаниях подальше. Как ты начал свой день? Куда ходил? Что делал? Так будет проще вспомнить последние события. «Ну хорошо. Я собирался пойти к вечной поляне, чтобы проверить, не поспели ли красные ягоды. Ведь уже конец весны, а это то самое время, когда они должны быть в самом соку. Кроме того, многие звери их тоже любят, а значит можно поохотиться. Если принесу зайца или птицу, вождь похвалит меня перед племенем за усердие. И это послужит поводом больше меня уважать, ведь я самый младший в племени». Когда я говорил, что сейчас весна, рыбаки переглянулись, но ничего не сказали. Мне это показалось немного странным. «А что, в твоем племени не уважают молодых?» – удивился Трован. «Не совсем так. Я самый любопытный и часто лезу куда не следует. За это мне нередко приходится терпеть всяческие упреки и даже получать незаслуженные наказания. Понятно, что все мои беды происходят от любопытства, но победить его я не в силах». Люди вокруг снова тихонько загоготали. Похоже, их веселят мои ответы. «Ладно, а родовое племя твое как называется?» Продолжал нанимать вопросами безбородой, Но опасности я не чувствовал и рассказывал все с некоторым удовольствием. Мое племя называется Тиматак. Но родился я в других местах, и никто толком не знает, кто я и откуда. Потому что когда-то давно в лесу на маленького меня наткнулись охотники. Это произошло неподалеку от Вечной Поляны. Ну а где эта Вечная Поляна находится? Я не припомню племени с названием Тиматак. Не знаю ни единой поляны, которую называют Вечной. Племя Тиматак с незапамятных времен живет в долине реки Кая у Высокой горной гряды. Нашего вождя зовут Дора, и его знают во многих окрестных племенах. Если про поляну не слышали, так может его знаете? трон переглянулся со своими друзьями. Но все только разводили руками. Ни племени, ни вождя, ни даже реки с таким названием никто не знал. Расскажи еще о своих краях. Быть может, твое племя попросту называет своими именами знакомые нам реки и горы? Постараюсь. Кая – самая глубокая река в наших краях. В ней много рыбы и другой живности. Я очень люблю рыбалку со строгой. Зверья всякого тоже много. Старик Колн рассказывает о бобрах ростом с человека, которые живут вниз по течению. Я никогда их не видел, но странные нагромождения поваленных деревьев и гигантские старые запруды могут служить подтверждением слов этого старожила. Ему ведь уже 151 год. А вот сомы точно водятся и размерами побольше некоторых дубов. Один рыбак в прошлом году уронил корзину для рыбы в воду и поплыл за ней. Место для ловли он выбрал опасное рядом с глубоким омутом. Тут ловится большая рыба, пусть и не часто. Мы увидели, как под Гарином появилась водоворотная воронка, и он скрылся в ней, не успев даже вскрикнуть. То был огромный сом, локтей, наверное, под сотню. Подобные опасности частенько нас поджидают в лесах и прериях, поэтому нужно быть достаточно опытным для одиночных походов. Все очень интересно, ты молодец, но нам сейчас это мало поможет. С улыбкой перебил меня Трован. Лучше расскажи о примечательных, особенных местах, которые ни с чем не спутаешь. Хорошо. Вечная поляна как раз очень примечательная. Ее в нашем племени многие считают проклятой. Я как-то встретил там оленя с двумя головами, и он меня очень сильно напугал. Но это случилось всего один раз. Так что, может, он случайно туда забрел издалека. В племени мне никто не поверил тогда. Но ходить на поляну стали реже. А меня почему-то все равно туда тянет, несмотря ни на что. Говорят, когда-то в сердце будущей поляны упала звезда, а ее падение увидели охотники. Поваленные деревья раскидала по краям воронки, как солому. На сто шагов вокруг упавшей звезды не было даже травы, только голая земля и огонь. Охотники были неподалеку, и когда они прибыли на место падения, звезда была еще жива, но быстро умирала. На небе она сияла бело-голубым светом, а здесь гасла, меняя цвет с желтого на красный, а потом почернела. Многие захотели посмотреть на звезду, но на следующее утро она бесследно исчезла, а охотники, увидевшие ее, через некоторое время пропали. Так появилась история о проклятой звезде. Когда поляна заросла травой, на ней стали расти самые крупные и вкусные ягоды. Наверное, туго сбросил эту звезду с неба потому что она приносила беды в его небесных краях. И теперь она хочет искупить свою вину, помогая ягодам стать такими большими. Интересная история. А кто такой Туга? Это ваше божество? Нет, это самый главный дух. Его больше других почитают в нашем племени, потому что он первый появился в бесконечной тьме. В бесконечной тьме? Что-то это мне напоминает. И он создал небо и землю? Ну, вроде того. Он целую вечность о чем-то думал и решил умереть. Покинул тело и стал самым первым духом. А из своих останков он сотворил землю, солнце, звезды и всех, кто живет на свете. Когда мы умираем, наши души устремляются к Туга. И он решает, как с ними поступить. Банду сказал, что души всех шаманов возвращаются назад на землю. Поэтому они могут говорить с другими духами и управлять погодой, огнем и еще много чем. А Банду – это ваш шаман. Нет, Банду – сын шамана. Я ведь уже все про охоту, рыбалку, грибы и ягоды знаю. Вот и захотел поучиться у него. Но он сам еще мало что умеет. Зато он рассказал мне предание про Туга. Я не совсем понимаю, как такое могло произойти, но, наверное, в мире духов так бывает. Скорее всего, это нелегко – умереть, чтобы дать жизнь чему-то еще. А? Не знаю, в конце концов он же как бы и не умер, раз еще способен влиять на погоду и дарить удачу охотникам. Все это мне пока непонятно. И все-таки мне кажется, что Туга просто дурак. Зачем умирать, когда тебя не мучает ни голод, ни холод, нет никаких забот и никакой зверь тебе не страшен. Но стоит поменьше об этом рассуждать, а то он может увидеть мои мысли и наказать за них. Когда-то... Охотник Мара, преследуя оленя, поскользнулся и не смог поразить добычу. От досады он выкрикнул, что это Туга виноват, и назвал его оскорбительными словами. После чего в дерево рядом с ним ударила молния. Оно треснуло, и одна из отлетевших щепок попала Мара прямо в глаз. «Теперь мы не говорим и не думаем о Туге плохо». «Но ты все же думаешь». «Нет. Ну, сейчас да. Обычно нет». Вы меня спросили, вот я и подумал. Теперь буду ждать шишку в лоб. Трован и его друзья расхохотались. Ничего, ты уже получил шишек в реке. Расскажи еще про поляну и реку. Про медведя. Вспоминай, я наморщил лоб и напряг память. В туманном воображении начали мелькать смутные картинки недавних приключений. Да, кое-что всплывает в голове. Я вспомнил дорогу к поляне. Как быстро добрался. Полдень еще не наступил. Ветер доносил аромат полевых цветов из спелых красных ягод. Встав на четвереньки и пытаясь не шуметь, я аккуратно пробрался через колючие кусты. Трава не очень высокая, и мне были хорошо видны окрестности. На поляне никого не оказалось, и я начал собирать ягоды. Урожай в этом году оказался отменным. Видимо, ягодки завязались раньше обычного. Почти полная корзина набралась за два часа. Я показал руками размеры моей корзины. Но вдруг на поляне появился странный запах. Я сразу же прильнул к земле и осторожно осмотрелся. Запах шел со стороны кустов неподалеку. Он был не то чтобы очень сильный, но за годы странствий я научился отличать важное от пустого. С минуту все было спокойно, но вдруг послышалось сопение, а затем чавканье. Это зверь пришел из леса на запах ягод. Он тоже почувствовал, что на поляне кто-то есть. И затих. А когда я перестал шевелиться, он успокоился и продолжил есть. Сначала мне было непонятно, кто находился в кустах. Я пытался отползти подальше, но как только пошевелился, чавканье прекратилось. У зверя был острый слух, и его повадки все больше пугали. Но, как оказалось, испугаться нужно было намного раньше. Послышался звук тяжелой поступи и треск сучьев. На поляну вышел большой черный медведь. Матерый самец ростом с двух человек из пятерых, когда встает на задние лапы. От такого не убежать. Даже не знаю, как я его приглядел. Медведи, даже самые крупные, очень осторожны. Этот почувствовал присутствие чужака и поэтому обеспокоенно вертел головой. Я замер в надежде, что он просто уйдет. Но медведь оказался любопытным и с негромким ворчанием встал на задние лапы. Осмотревшись, он побрел в мою сторону. Я понимал, что если подпущу его слишком близко, то когда он меня обнаружит, обязательно испугается и нападет. Тут мне не сдобровать. Значит, остается единственный вариант – бежать без оглядки прямо сейчас. Вдруг мне повезет, и он не погонится. Может, ягод объелся, например. Конечно, медведи очень быстрые, отлично плавают и лазят по деревьям. Если бы я заметил его раньше, то известил бы о своем присутствии. Так часто делают охотники, потому что сытые и спокойные медведи не очень-то любят ввязываться в драки. Но теперь он находился слишком близко. Пытаясь не делать резких движений, я снял со спины заплечную корзину, может она привлечет мишку, медленно встал и спокойно пошел в сторону леса. Медведь заметил меня и, вращая ушами, растерянно смотрел в мою сторону. Но через пару секунд он взревел и галопом помчался за мной. Похоже, я его все-таки напугал. А может, он погнался за мной по другой причине? Тогда это было уже совсем неважно. Я стрелой полетел к лесу. Как только забежал под сень деревьев, тут же направился к самым густым кустарникам. Позади слышался хруст сучьев и треск взрывающихся кустов. Преследователь нагонял. Отчаяние придавало мне немыслимую скорость но этого оказалось недостаточно. Через мгновение я почувствовал сильный удар. Медведь сбил меня с ног и отшвырнул в сторону. Перелетев через несколько крупных кустов и чудом не получив серьезных ранений, я кубарем покатился по неожиданно появившемуся крутому склону куда-то вниз. Ничего не видя и не соображая, я падал и кубыркался через колючие кустарники, пока не плюхнулся в реку. В этот момент моя сумка, лук и связка стрел разлетелись в разные стороны. Только амулет удачи остался болтаться на шее. Попав в воду, я принялся неистово грести руками и ногами. Пускай от этого скорость почти не увеличилась, но мне было немного легче от осознания того, что я стараюсь изо всех сил. Медведь не полез за мной в воду. Берег был слишком крутой, и он то тут, то там неуклюже пытался спуститься, но у него ничего не получалось. Его лапы соскальзывали, плохо удерживая массивное тело на крутом склоне, а огромные когти не могли хорошо зацепиться за скользкую глинистую почву. Я заметил это, когда доплыл уже до середины реки. Течение было спокойным, но мощным, потому что в том месте очень глубоко. Меня быстро сносило вниз по течению. Грести назад значит попасть в лапы к медведю, так что пришлось плыть к другому берегу. Прошло не меньше 15 минут, прежде чем я, обеселивший, с трясущимися конечностями, выбрался на сушу. Тяжело дыша от усталости, я перевернулся на живот и осмотрелся. Левый берег оказался пологим и заросшим густым лесом, но возвращаться по этой стороне мне было опасно, так как здесь намного больше дикого зверья, а еще сюда иногда заходят охотники из чужих племен. Встречи с ними не всегда заканчиваются хорошо, особенно для одиноких путников. Медведь мог находиться рядом еще довольно долго. Несколько часов уж точно. Это означало, что когда станет достаточно безопасно для возвращения, будет вечер. А по темноте возвращаться слишком страшно. К тому же я был в мокрой одежде. И потому я решил переночевать где-нибудь неподалеку, а на следующий день отправиться домой. А это означало, что мне следовало найти хорошее место для ночлега. Я брел вдоль берега и размышлял. Я всегда так делаю, когда странствую один. Так меньше устаешь от скучной дороги. «Как ты только волкам не попался, пока пребывал в своих размышлениях!» Со смехом перебил меня Трован. «Ты прав. Иногда так задумаюсь, что на деревья натыкаюсь. Повезло, наверное. Ладно, продолжай свой рассказ. Извини, что перебил. Нам всем очень интересно». Рыбаки одобрительно загомонили. «Хорошо. Эта часть приключений помнится мне довольно четко. Вскоре я приблизился к скалам у реки. Вечер был уже на носу. В мокрых шкурах бродить по лесу у реки довольно неприятно, особенно на пустой желудок. Я подумал, что в скалах наверняка найдется укромное местечко, а может и пещерка. Так и случилось. В нескольких сотнях шагов от берега я нашел небольшую пещеру. Перед входом в высокой траве зеленела рукотворная полянка со следами костра. Пару недель назад здесь кто-то останавливался. Их было четверо или пятеро. Они расчистили место от травы и кустов. Сделали кострище. В пещере оказалось три настила из веток и старой травы. Значит, три путника отдыхали, пока остальные следили за костром и охраняли вход. Через полчаса моя одежда и мокасины уже сохли у костра, а я жарил пару ящериц, пойманных неподалеку. Поворачивая палочки с ящерицами, я думал о том, как мне повезло спастись от медведя и найти такое хорошее место для ночлега. Думал, что на следующий день вернусь в стойбище и все расскажу друзьям. Если бы на моем месте оказался друг Банду, то он точно наврал бы, что убил медведя, но его тело упало в реку и уплыло вниз по течению, или еще что-нибудь придумал бы. До вечера я просидел у костра, размышляя о всяком. Время тянулось так медленно, что хотелось вернуться в племя сегодня же, но опыт подсказывал, что медведь может быть совсем рядом и лучше дождаться завтрашнего дня. На вечерней заре стало довольно прохладно, и я переместился в пещеру вместе с костром. После вечернего прикуса мне захотелось осмотреть свое убежище получше. Вооружившись горячей веткой, я пошел по расширяющемуся проходу. Мои предшественники оказались неплохими художниками и изобразили с помощью древесного угля свои приключения на стене и сводах пещеры. Это были охотники, которым повезло с добычей, парой крупных оленей и они решили остановиться здесь на отдых. Скорее всего рисунки оставили члены племени Татоки, так как их земли ближе всего к нашим. Окончив осмотр на скальных образов, я отправился дальше. Мое убежище уходило куда-то вглубь скал. Любопытство заставляло идти все дальше, чтобы полностью исследовать пещеру, но ее конца все не было видно, а огонь на ветке почти угас. Когда я уже подумал, что нужно вернуться, до меня донес со стороны звук. Какой-то приятный звон совсем рядом будто манил меня, и я прошел еще немного вперед. Пещера сделала небольшой изгиб, за которым оказался большой подземный зал. Освещавший мою дорогу огонь совсем пропал, оставив в руках лишь тлеющую палку, но это меня уже не волновало. Впереди, на другой стороне зала, лежало нечто удивительное. Таинственный предмет, сияющий фиолетово-голубым светом. Наверное, это он издавал приятный звук, заманивший меня сюда. Я отбросил в сторону бесполезную деревяшку и осторожно пошел к свету. Предмет освещал собой большую часть пещеры, и я хорошо разглядел свисающие со сводов и торчащие из каменного пола острые камни. Шаг за шагом я подкрадывался к голубому огню, а звон все усиливался. Меня немного смущало то, что источник звука был не там, где горел магический огонь но я уже был не в силах отвести от него взгляд. Чудо из чудес заставило забыть об осторожности, и я как-то неловко оступился. Моя правая нога с треском провалилась под пол пещеры. Зал тут же наполнился звонким журчанием подземной воды, и я понял, что именно этот звук привлек меня. Течение оказалось очень сильным, а русло потока скользким. Пол вокруг растрескался и обрушился в поток. Я попытался уцепиться за что-нибудь, но все вокруг быстро рушилось, и я полностью провалился в подземную реку. Дыхание перехватило. Ледяная вода несла меня по гладкому скользкому руслу. Временами я погружался с головой, но в основном успевал надышаться, потому что встречалось достаточно много карманов и полостей с воздухом. Пролетев как щепка несколько десятков шагов, я понял, что русло стало очень извилистым и непредсказуемым. Когда удавалось высунуть голову для глотка воздуха, Брызги силой били в лицо, из-за чего я не мог глубоко вдохнуть. Становилось страшно, ведь вскоре я мог сильно нахлебаться воды и утонуть. Но на крутых поворотах я сильно бился боками и локтями. Высунув руки из воды и не встретив препятствия, я понял, что подземный тоннель стал достаточно высоким, чтобы можно было высунуть голову и надышаться. Я сделал это и с жутким хрипом глубоко вдохнул. Вокруг ничего не было видно. А потом я сильно ушиб голову. Холод исчез, все исчезло. Очнулся я здесь, с вами. Последняя часть истории погрузила меня в воспоминания так глубоко, что я полностью забыл о слушателях и окружающем мире, глядя в одну точку и пытаясь воссоздать мельчайшие детали своего приключения. Остальные смотрели на меня и слушали, затаив дыхание. «Да, парень». Первым нарушил молчание Трован. Удивительная история с тобой приключилась. Но нам по-прежнему непонятно, откуда ты взялся. Ни скал, ни пещер в округе нет, только леса. Да и другие племена давно перевелись в наших краях. Все стали жить у нас. Но что же мне теперь делать? Я должен попытаться найти дорогу к своим. Не переживай понапрасну, отдохни пока. Когда наберешься сил, мы отправимся к Нире, нашей мудрейшей. Она поможет тебе и покажет дорогу к племени. А если что, можешь остаться с нами. И племя твое прихватим. Пампади не просто живется. Я не стал отвечать на его странный вопрос, ведь никому просто не живется. В ответ на мое молчание он лишь загадочно улыбнулся. После ужина я поближе познакомился с рыбаками, поговорил с ними. К этому времени мне стало намного лучше. Больные места перестали беспокоить я дал волю своему любопытству. Странная одежда рыбаков привлекла мое внимание. Она была мягкая, прочная и хорошо согревала. Мне очень захотелось такую, несмотря на то, что она определенно была не прочнее моего покрова из обработанной оленей кожи и зайчих шкурок. Рыбаки многое рассказали мне этим вечером. Оказалось, одежда у них сшита из оленяной ткани, которую получают из растений, что меня поразило. И я сначала не очень поверил, что такой материал можно добыть из травы. Трован оказался рыбником, лидером рыбаков. Они уходят из своего поселения и целую неделю ловят рыбу, добывают другие припасы, встречающиеся на реке. У них есть приспособления, которые называются повозками. С их помощью припасы доставляются в большое поселение, город. Он называется Кромен. Его населяют много людей, которые живут в хижинах из камня. Так мне объяснили. Поэтому дрован ловит здесь рыбу так долго, ведь большому количеству людей нужно много еды. Чем больше мне рассказывали, тем меньше я верил этим рыбакам. Слишком уж много удивительных и странных вещей у них в городе. Я даже начал подумывать, они хотят ли они меня съесть. Но почему тогда раньше этого не сделали? Обманывать нет смысла, ведь я иду с ними и все увижу своими глазами. И какой дурак будет делать хижину из камня? Это вообще можно сделать? С Такой работой умрешь от усталости, прежде чем закончишь строительство. А вот повозки мне понравились. Уж если у них такие штуки водятся, то может и каменные хижины есть. Заметив мой интерес к устройству повозок и в особенности к колесам, Троман сказал, что в городе я увижу еще больше чудес. Может он просто хвастун. Но даже несмотря на уйму недоверия, посмотреть на Кроман мне хотелось все сильнее и сильнее. Примерно в одиннадцатом часу вечера все свободные от работы отправились спать. Часть рыбаков должна скоро уйти на ночной лов, и я не стал мешать им готовиться. Но твердо решил, что наберусь смелости, и завтра обязательно предложу им свою помощь на рыбалке. Я всегда добывал рыбу своей счастливой острогой. Никто в тимотак не мог поймать рыбы больше, чем я. Пришлось рассказать об этом рыбнику, чтобы он меня зауважал. Утром я отправился с рыбаками на лов, хотел принести пользу своим спасителям и заодно показать свои умения. Для рыбалки они использовали странные приспособления под названием уды. Я сделал серьезный вид, но очень хотелось рассмеяться. Этими палками с нитью невозможно ничего поймать. Но через некоторое время я в полном недоумении наблюдал за рыбалкой кровенцев. Эти волшебные уды сами ловят рыбу. Я не мог оторваться от созерцания этого интересного и очень азартного процесса. А когда мне дали попробовать, то восторг чуть не разорвал на множество мелких кусочков мою душу. Я решил больше не хихикать над новыми друзьями и относиться к их чудесам повнимательнее. Трован не ловил рыбу, но следил за порядком и за другими членами группы. Отдавал распоряжение. Его все слушались и уважали. «Не дергай так сильно, плавнее «Вот, клюет! Ага! Осторожно! Подсекай! Вот, молодец!» Я выкинул на берег крупного карася. «А ты смышленый, быстро учишься!» Учитель хихикнул. «Вот попадешь в город, столько чудес смотришься. Уверен, тебе там понравится!» «Я тоже так думаю, и мне уже не терпится там оказаться!» «А когда мы отправимся в путь?» «Если улов будет хорошим, то сегодня же после полудня!» Нам нужно заполнить все наши ящики и корзины. Только после этого мы сможем уйти. К счастью, мы уже почти закончили. Здорово. А долго придется идти? Не очень. Если погода будет хорошая и ничего необычного не случится, то завтра к полудню будем в городе. Отлично. Я помогу вам словом, чтобы быстрее отправиться. Хорошо. Бери эту удочку и лови на здоровье. Дрован протянул мне заветный предмет. Но предупреждаю. Так как ты человек целеустремленный, а это сразу видно, не вздумай устраивать соревнования с другими рыбаками. Удочками мы ловим только вот эту рыбу, которая в корзине. Рован указал на плетенку с некрупной рыбешкой. Мы ловим ее для размельчения между сменами. Иногда едим в походе, а в город почти не берем, слишком мелкая. Ее можно солить и сушить, но городские жители ждут крупную, хорошую рыбу. Мелкую любой поймает. Основной улов приносят рыбаки сетью и бреднями. Эту рыбу ты можешь посмотреть в солевых бочках, которые в повозках стоят. И в свежих запрудах, мелководьях, огороженных сетью, чтобы рыба оставалась живой до конца лова. Я это к чему? Ты ведь был одним из лучших добытчиков в своем племени. И верно, захочешь проявить себя. Не нужно это. Просто лови в свое удовольствие. Спасибо, Трован. Не стоит беспокоиться об этом. Я отвернулся и принялся за рыбалку. А Трован постоял еще с минуту и ушел руководить дальше. А ведь он оказался прав. Я действительно мог не оправдать собственных ожиданий. А это влечет за собой потерю хорошего настроения. Дора всегда говорит «Веселый дух – лучший друг удачи, а здоровью – родной брат». Что ж, сильно ускорить начало возвращения в город мне не удастся. Но это не значит, что не нужно стараться. Улов оказался отменным. И рыбалка на этой неделе подошла к концу. Все засуетились и начали собираться в дорогу. Всего в группе 20 рыбаков, а таких групп больше десятков, кроме меня. И они рассредоточены по окрестным рекам и озерам. У всех четко распределены обязанности, как во время лова, так и во время передвижений, а также при подготовке к переходам. Меня удивило то, как быстро они свернули свой большой лагерь. Основную часть улова и снастей рыбаки погрузили на повозки, в которые запряжены большие кони. Таких зверей я раньше не видел. Они очень похожи на крупных оленей без рогов, только намного сильнее. Первую повозку всегда запрягают самого опытного коня, а остальные идут следом за ним. В этой повозке обычно едет лидер, потому Трован погрузил в нее свои вещи. А мне он разрешил ехать вместе с ним. Вся добыча распределилась по специальным ящикам. В них припасы долго не портятся, благодаря специальному покрытию внутренней поверхности, которая бережет рыбу и не дает ей сильно нагреваться. В дороге Трован рассказал мне немного о Кромене, в особенности касаемо рыбаков. Все они живут в одном районе города и делятся на смены. Всего есть 4 смены, каждая из которых одну неделю в месяц занимается рыбалкой. Так уж устроено у охотников. Есть районы ремесленников которые делают все, что потребуется рыбакам и охотникам, а также землепашцам, портным и скотоводам. Мне было очень интересно, хоть я и не до конца понимал многое из того, о чем говорил рыбник. Ехать с новыми друзьями было очень приятно. Широкая дорога изливалась среди лесов и холмов. Разговоры с Трованом то и дело отвлекали меня от происходящего в пути, как бы перелистывая страницы пейзажей вокруг. Иногда дорогу перебегал заяц, Или испуганная косуля высокими грациозными прыжками устремлялась в заросли кустарника. Рассказы спутников о городе, его особенностях и необычных для меня вещах, все больше разжигали любопытство. В разговорах я не заметил, как солнце склонилось к горизонту. Трован велел организовать ночлег. И через полчаса все расположились у костра в центре лагеря. Эй, Джоджа, помнишь, ты спрашивал о землепарцах? Так вот, у меня в сумке завалялось кое-что из того, что они делают. Нака, попробуй. Трован протянул мне ломать подсохшего хлеба. В тот момент я не знал, что это и как называется, но хлеб мне очень понравился. Если бы я раньше знал вкусный и сытный хлеб, то мог бы уходить гораздо дальше от стоянки и дольше не беспокоиться о пропитании. Я поблагодарил Трована за все и отправился спать. Перед сном. Я все представлял, как могучие землепашцы, не покладая рук, добывают хлеб из земли. Новые впечатления никак не давали уснуть. Мне не терпелось попасть в Кроман. Я так мечтал о нем, что сон постоянно отступал. Поспав совсем немного, я оставил попытки и просто любовался звездами в ожидании восхода солнца. После завтрака мы отправились в путь. И я снова с восхищением наблюдал за тем, как быстро сворачивается походный лагерь. День выдался ясный, что еще большее подняло настроение. Но Трован заметил следы бессонной ночи на моем лице. «Вижу, ты несколько взволнован, джо, джо «Спасибо за беспокойство, Трован, но все в порядке. Мне так хочется попасть в Кроман, кажется, там ждет что-то особенное. Поэтому я чувствую себя как маленький ребенок, который остался один в лесу». «Не стоит беспокоиться, Джо!» Там будет много нового для тебя. Увидишь наши красоты. Если захочешь, останешься у нас. Многие остаются». Рован хлопнул меня по плечу. «Ты меня не так понял. Я никогда не боялся оставаться в лесу. Но лес для ребенка – это нечто огромное и удивительное, полное тайны и опасностей. Он давно перестал вызывать у меня непонятный трепет, который сейчас вызывает Кроман. Раньше многие зимы в моей жизни ничего не происходило. А теперь я не знаю, чего ждать. Вот как. Тем не менее, ты не будешь один в лесу, я обещаю. И опасностей ты не встретишь. Роман улыбнулся. Ты говоришь не так, как другие жители, пришедшие к нам из лесов. Думаю, ты понравишься Нире. Спасибо, рад это слышать. А кто тебя этому научил? Говорить не как другие? Не знаю, само как-то выходит. Я много общался с нашим шаманом и его сыном. Наверное, от них перенял. Разговор с лидером группы взбодрил меня. Остаток пути я провел в приподнятом настроении, а непонятная тревога отступила. Спустя пару часов мы вышли из леса к предгорной долине, отсюда я впервые увидел Кроман, и это было невообразимо. Пока еще солидное расстояние не позволяло полностью его оценить, но ничего подобного, сделанного человеком, да еще и таких размеров я никогда раньше не видел. Дорога извивается между пологими холмами и упирается в высокие белые стены. Видно, что все сооружения за стенами тоже белого цвета, а в центре стоит высокая башня, имеющая две вершины. Город находится у основания высокой горы, так что его стены полукольцом примыкают к ее крутым склонам. Создается впечатление, что раньше гора была как бы целой, а город просто взяли и высекли из ее части. Когда мы приблизились, Я смог разглядеть водопад, падающий с отвесной скалы прямо в центр городского полукруга. Кроман сказал, что здесь берет начало река Нека. Она снабжает город чистой водой и вытекает через решетки в стене. По Неке можно спуститься на лодке и попасть в полноводную реку Гаю, Ту самую, в которой меня нашли. Через полтора часа мы вошли в Кроман. Вблизи он оказался просто огромным. В высокой стене распахнулись массивные ворота. Кто их открыл, не видно. Наверное, сработало какое-то очередное хитрое приспособление. У ворот стоял всего один человек. Трован подошел к нему и заговорил, положив правую руку на его правое плечо. «Здравствуй, Авар. Надеюсь, в наше отсутствие не появились плохие вести». «Здравствуй, ты, Трован. Нет, все хорошо. Жизнь идет своим чередом. У вас, как я вижу, тоже нет проблем». И кроме улова вы везете пополнение? Да, не зря ты стоишь привратником, все примечаешь. Трован хихикнул. Ты прав, мы выловили юношу в реке. Говорит, что не из этих мест. Пусть встретится с Нирой. Конечно. Кто, как ни мудрейшая, сможет ему помочь? Не смею вас больше задерживать. Входите, заканчивайте смену. Спасибо, Авар. Доброго дня. Трован сделал знак, и наш небольшой караван углубился в город. Множество людей в аккуратных одеждах, таких я никогда раньше не видел, ведь они сделаны не из шкур, снуют туда-сюда. Нас приветствуют, нам улыбаются. Здесь живет больше пяти тысяч человек, и все друг друга знают. Многие, завидев Трована, спешат поздороваться с ним, расспрашивают о рабочей неделе, на что он отшучивается, договорит да о случайных новобранцах, косясь на меня. Я же не замечал этого, поглощенный осмотром города его больших каменных домов, красивых ровных улиц, площадей и разглядыванием людей, его населяющих. Меня нетрудно понять. Все невероятное. То, что не может даже присниться, собралось в одном месте. Дома из цельного белого камня, множество разных людей, и я до этого момента никогда не видел племен, состоящих более чем из 40 человек. Всюду вокруг конструкции и приспособления непонятного, но чудесного предназначения. Я впервые увидел фонтаны, статуи, росписи на стенах, площади, выложенные разноцветной плиткой. Трован не уставал отвечать на все мои вопросы, дождем проливавшиеся на него с каждым новым поворотом. В то же время он спешил отправиться на раздаточную площадь, место, куда срочно должна быть доставлена свежая добыча. Там она будет распределена между населением, а лишнее отправится в Клодусы – холодные пещеры. Для хранения продукты покрывают специальным составом, но чем быстрее они будут розданы, тем лучше. В моем племени все, что ты хочешь получить, должно быть на что-то обменено, либо добыто тобой лично. В Кромене можно получить все необходимое в обмен лишь на честный труд во благо города и его жителей. Достигнув раздаточной площади, Трован выгрузил свой улов в виде свежей и уже готовой к употреблению вяленой рыбы. Ее сразу же начали разбирать люди, ожидавшие возвращения рыбаков. К некоторым из них подскочили женщины и с радостным визгом кинулись им на шею, видимо, жены. Я помог выгрузить рыбу, а после Трован подошел ко мне. Ну как, понравился город. Еще бы, я никогда такого не видел и хотел бы остаться тут подольше надеюсь это возможно конечно не вижу препятствий с нашей стороны думаю мы найдем тебе место но первым делом ты должен отправиться к нашей правительнице «Правительница? ты еще не рассказывал о ней а ты и не спрашивал усмехнулся трован но я понимаю тебе было не до того он улыбнулся нашу правительницу зовут нира она самая старшая жительница кромана и его основательница я немного смутился потому что город выглядел довольно старым. Основательница? Мне казалось, Кроману много веков, но выходит это не так? Трован посмотрел на меня, не убирая улыбки с лица. Ты во всем разберешься очень скоро. Если Нира сочтет нужным, расскажет о себе сама. Я решил не спрашивать больше Трована, раз он того не хочет. Но мне показалось странным, что он впервые не ответил на мой вопрос. Тем временем мы покинули площадь И направились к высокой раздвоенной башне. Я был полностью уверен, что правитель должен находиться там и выседать в самом высоком месте города, но мы прошли мимо. Мы шли по лабиринту из белых домов, где нетрудно заблудиться, попав сюда впервые без провожатого. Вход в каждый дом был прикрыт занавеской, вышитой цветными нитями. То и дело встречались изображения животных и растений, каких-то инструментов. Это мог быть рисунок на стене или вышивка на занавеске. Трован сказал, что так обозначают себя семьи различных ремесленников. Охотники любят изображения животных, земледельцы и травники растений. Пройдя по улицам, мы вышли к небольшой площади, за которой возвышалось красивое сооружение необычной формы. Белоснежная пирамида без вершины, увенчанная каменным шаром. Она была ступенчатая. На каждом ярусе видны дорожки, скамьи и даже живые деревья и цветы. Я насчитал четыре яруса. Слышалось заливистое пение птиц, а звуки города были будто приглушены в этом месте. Пройдя половину площади, я увидел лестницу, вырезанную посередине обращенной к ним грани пирамиды. Она вела к основанию шара. На каждом ярусе был вход в пирамиду. В проеме самого верхнего показался силуэт женщины. Она остановилась у края лестницы и посмотрела на меня. «Вот, тебя уже ждут». Трован кивком головы указал в сторону женщины. «Не бойся, она добрая». Мы подошли к основанию пирамиды. Он сделал небольшой поклон, не сводя глаз с правительницы. джоджа я должен идти. Мне не следует подниматься с тобой. Она мудра и расскажет тебе все, что ты должен узнать». Трован похлопал меня по плечу и ушел в сторону района рыбаков мгновение я стоял неподвижно. Уход единственного друга лишил меня чувства уверенности. Женщина наверху смотрела на меня. У нее красивые черты лица, волосы белые, но не седые. Она совсем не похожа на старуху. Вдруг тревога прошла. И я поставил ногу на первую ступень.